Глава третья. Диво. Даже тут, на закинутом в море треклятом острове, июль дохнул цветами. Смутительно повеяло по воздуху памятными соками лесов, будто даже сенокосной страдой. Так ведь и тут не мертвая земля, ни один только голый камень, нет — Повсюду выгнала в рост травы. Многие из них известны лопушок, желтоцвет, лютики, борщевик, осотник, арника, ириса засинелись, бархатно зацвели свои багряницы и мхи, а в сухих ворохах отмершей травы попряталась сарана. И кладка птичья в той же полеглой траве. Пойдешь яйца собирать? и ненароком на цветок наткнешься. Наклонишься сорвать, понюхать, батюшки родные удивишься. Цветок-то с сибирской луговиной позывает. Да вот с того и прозвали его Сараной. Снегу в горах еще много. Видать, он так и пролежит до новых вьюг. А беговая вода оживела, с бубенцом покатилась к морю. За землянками тут как раз... Речонка по ее берегам кучно растет и да рябина. росточком рябина не вышла, кустарник кустарником, а кружевца цветов на ней — то же самое и запах, с цветка исходит душистый, медвяный. И но раз пойдешь к речонке воды в ведра набрать, бывает, присядешь на камень, да тут тайком от народа и наплачешься. Отсюда издали Сибирь своя кажется роднее отца матери. Савва Стародубцев дышал тем же щемящим сердце воздухом и с того погонял и погонял мужиков покриками, как кнутом. Он встанет теперь за верховода. Ну-ка, окликни которого, Ваксель, другой, по его слову, и не почешется, а не Стародубцев. По его зову любой хоть в море катышем скатится, хоть в гору бегом побежит. Все судьбы сейчас в его руках. Поначалу-то, как растащили корабль на составные части, да увидели груды хлама древесного, ужаснулись, почти не верилось, что удастся сладить какое-то судно, хотя бы коч или гукор какой. Печаль так и хватанула ножом острым по сердцу. Все думалось, пожалуй, всем нам плыть следом за Берингом, да за стариком Эзельбергом, да за всеми теми мужиками, коих тут сгрузили в ямы. Что-то будет, что-то будет теперь. Как ни кинь, а забрать на борт надо сорок шесть душ. Непростая задача. Сорок шесть душ, да провиант, да воды в бочках, да дров, сколько-то надо прихватить, хоть чайку в дороге согреть. Савва поглядывал на все с большой печалью, В задумчивости почесывал седую бороду, а ему и выказать нельзя, что он в чем-то усомнился. — Легче, легче! — вскричит друг, на которого савы. Дьявол тебя прохватишь! — разошелся с крутого плеча. — Кроши мельче. В нашем положении щепкой надоть дорожить. Вот, все поплывут, а ты тут куковать останешься. — Савель Михайлович, так не уж бросишь! — состроит из себя мужик-чудака, распустит по лицу виноватую улыбочку. — Вот разве что на линия за кормой потянешься. Вот форты, вот ладненько. Хоть прополощусь за дорожку, а то в бане незнамо сколько не был. — Ах ты, дьявольщина! — думает про себя Саввык. Непростую, господи, ты мне подсуропил задачку. Видать, как гробу доска-то ночи снилась. Походил он день, походил другой вокруг разобранных корабельных досок планок, приказал, что из-под чего выворотить, что с чем сложить, сделали, как повелел. Опять поносил туда-сюда бороду, постоял, почесался, Пошмыгал носом, похмурился, потом, будто во гневе, цопнул озимь с головы шапку. «Ах, была не была! Гукор с мастачем. кто Кто-то шутейно крикнул. Насколь душ? Гукор-то думаешь делать? А то ученых-капитанов сплавишь, а мы тут гореть останемся». Не, что ты, браток, так негоже, нет, с нами пришли, нас привезли». Теперь, и возвратную дорожку с нами мыкают. Лесин-то хватит ли? Так если не хватит, у моря прикупим. На лес по закраинкам надо поискать. Вот на козлы, на подель нужны позарез дерева. Но только и в тот раз нельзя сказать, чтобы душа успокоилась. Многое смущало — быть или не бывать спасенью, быть или не бывать плаванью. А вдруг и правда придется по жребию плыть, вдруг только для заманки так-то молвленно, мол, все в гукор попадут. А как не сладится такой гукор? Все это мучило ум, сто раз страх слабиной кидался в руки и в ноги. А потом день за днем — Глядь вдруг увиделось, щепа окрашенная засветлела на берегу. Все в том конце становья заворохалось, Голоса веселые в воздухе повисли, плотницкие всякие покрики. Закипел красен день трудом. Рос Гукорта — это ли не диво дивное? Рос из обломков, из старья, а рос. Чем он казался теперь, трудно определить. Не гукор виделся-то, нет, а сам фрегат белопарусный. Борта начали забирать. Во всей форме плавучая посудина увиделась. Не как и вправду быть плаванью. Нет, не прост мужик Савва. Он ведь что не скажет, все вкрой годится. Оттого и слушались его, как самого Господа Бога. А он и обликом походил сейчас на какого-то святого апостола. Будто не примечает... Ни ветров, ни прохлады, похаживает в рубахе без опояски, босой, с топором в руках, да все приговаривает. Милое дело по галечке босым походить, камешки-то согрелись, совсем летние. А глаз у него соколина, цепкий, вот прикинет мерочку, а то отвесик спустит, а то щекой прильнет к тесине и тотчас все скажет, где что пропустить, где что подтесать. Как да что угнездить на свое место? Для них, только для них, для корабельщиков, Теперь и табак соблюдали. Им без перекура какая работа? Им перекур не для удовольствия нужен, А больше для перемолвочки. Вот сядут в сторонке, где? На камне, на плахе, И издали оглядывают свое творение, И все им со стороны видно, Что еще не дотюкано топорами. «Не робей, мужики!» — скажет Савы. «Я этих кораблей на своем веку повидал, не помню уж теперь с какого года. Вот как все это затеялось, попал я с Архангельска в Охотск. Иван-то Иванов к нам в Охотск добрался. У нас щитик был готов, фортуной звался. Вот я с ним в Нижний Камчатск и попал. Там в те поры мы...» Артелью для Ивана Иванова святого Гавриила строили. А потом опять я в охот воротился. Тут снова под горячку угодил. Слышно, мол, царица Анна повелела корабли строить, да в Америку ими попадать. Ну, вот их и строили там, на охоте реке. Поперед Михаила Архангела, а после Надежду. А потом за Петра да Павла принялись. На их палубах одних порток сколько изъелозил. Ничто, не робей, мужики, уплывем. Лилась эта речь его с ветерком до да шелестом волны в душу, Вдыхалась со смоловым до да травным духом земли, И так-то верилась, так ждалось, жаждалось Той минуты, когда этот гукор, новостроенный, Очутится под парусом.